Послесловие. Приятно познакомиться. Меня зовут Энджи Арай. Спасибо, что приобрели "Сладкую тьму". Один уважаемый автор однажды сказал мне: "Послесловие излишне и совсем не нужно". Но я не преслошался к словам того автора. Ведь затратив столько времени и сил, мне хотелось в достаточной мере объяснить, почему я написал историю про кладбище. Для людей всё ещё читающих эту историю. Я думаю, что здесь нет больших спойлеров. Так что если не возражаете, прошу присоединиться ко мне в моём капризе. Не совсем ясно, когда у меня появилась первая идея. Когда я ещё носил школьную форму, мне довелось побывать в книжном магазине в Токадо-Нобаба, стоя у полок и почитывая игровые журналы. Я не помню ни названия, ни содержания. Но там была статья об игре, которую уже тогда относили к ретро. В статье на одной из страниц изобразили пиксель-арт игрового персонажа. Он олицетворял какую-то игровую профессию, смахивая на мумию. Я называл охранник могил. Хранитель могил. Именно хранитель могил. Не отличался от таких профессий, как воин или маг, по крайней мере, тогда я так думал. В то время я уже начал писать романы, но, как и сейчас, страдал от нехватки вдохновения. Поэтому отметил идею о хранителе как важную. Я отложил её в дальний уголок разума, но используя эту фразу в качестве основы, мой мозг разбух от диких идей. Разумеется, хранители могил появляются на кладбище или местах, где люди хоронят трупы. Разовьём эту идею чуть глубже. Например, когда побеждаешь в игре монстра, и его труп исчезает на месте. Но если бы такие монстры существовали в нашем мире, я не думаю, что они тут же исчезали бы, даже если их убить. А раз так, их ведь придётся хранить в специальном месте. И разве хранителям могил не понадобится какая-нибудь специальная сила, чтобы выполнять свои обязательства? Несмотря на то, что я слабо оценивал собственные навыки в подобных темах, в итоге я решил написать историю о современных массовых захоронениях в Японии. Естественно, моя первая работа, послужившая первой серьёзной попыткой, получила отказ. После этого я снова научился на ошибках. Мои произведения отклонялись снова и снова, и в итоге первый отказ затерялся на фоне остальных. Так долевалось в ход до прошлого года, когда я наконец получил долгожданную возможность. До последнего срока для White Novel Award оставалось 2 месяца, и я попал в просак из-за нехватки материала. До того момента я никогда не пересматривал собственные принципы. Нет. Если сказать без попытки приукрасить себя, то хоть я и исправлял неудачные рукописи, для меня интереснее было начать всё по новой, а не переписывать старое. Но всё же идея о хранителе могил из первой работы не выходила у меня из ума. И когда время поджимало, я подумал: "Я не добился публикации, потому что мне не хватило опыта, но теперь, по прошествии стольких лет, я должен написать историю хоть сколько-нибудь лучше. Разумеется, историю не приняли бы, а стиль и содержание неизменны". В конце концов, была же причина, по которой в прошлом я терпел крах. И держа это в уме, я изменил историю, предысторию, время, кладбище, монстров, да вообще всё. По сути, я попытался переделать историю, оставив лишь основную идею о кладбище и хранителям могил. Но я никогда бы не подумал, что могу выиграть главный приз. Обращаясь к конкурсному комитету, который дал мне возможность показать свою историю миру, людям, которые помогли составить из текста книгу, Кмебая Сан, который нарисовал великолепные иллюстрации, ко всем друзьям, которые всё время поддерживали меня. И прежде всего к тем, кто читает эту книгу. Огромное вам спасибо. Я по-настоящему признателен, что до моего писательского стиля я грешу странными привычками. Да и вы, наверное, заметили, насколько резкий я человек. Думаю, с учётом моих слабых мест, я всё ещё начинающий. Я тот ещё новичок, раз даже не могу выразить достаточную благодарность. Но когда я улучшу навыки, я обязательно постараюсь заработать вашу благосклонность. Ладно, мы дошли до конца. Но, похоже, у меня появилась возможность написать другую историю. Одно только это делает меня жутко счастливым. Обращаюсь к тем, кто прочел эту книгу. Моей радости не будет предела, если вы приобретёте и следующую мою работу. Величайший шедевр, всегда новейшая работа. Так что, если не возражаете, я зарочусь этим афоризмом и брошу все силы на то, чтобы мы обязательно встретились снова во втором томе "Сладкая тьма". Энзи Арай, ноябрь 2009 года. По скриптам. Сейчас я готовлю веб-сайт, там еще ничего нет, но если интересно, можете его посетить. Читал Хьюга Локус.